Глава 9 Вернувшись в дом, я первым делом отыскала библиотеку. Она оказалась электронной, чем вызвала у меня сожаление. Меня просто усадили в кресло в гостиной, надели специальный шлем и на этом все. Управление им оказалось голосовым. Право-лево, вверх-вниз. Ну и цифры. Просишь открыть книгу, номер такой-то. А бумажных нет? Уточнила у Андрей. Есть в кабинете его величество. Последовал ответ. Отведи меня туда. Обрадовалась я, снимая шлем и оставляя его на подставке. Кабинет оказался просторным, с большим письменным столом и креслом. На стене портрет королевской четы с малышкой принцессой на руках. Еще одно кресло у окна с небольшим столиком и торшером на ножке. На полках, расположенных на всех стенах кабинета, около сотни книг. прошлось по корешкам, понимая, что это в основном техническая литература все, что касалось разработки полезных ископаемых, роботов, машин, космолетов и челноков, а также план постройки города и вообще всего, что было сделано за прошедшее время. Решила порыться в ящиках стола, но там было практически пусто, только какая-то канцелярия и бумага. Тут, вспомнив шпионские штучки, решила проверить наличие тайников. Через пару минут... Постукивая, я все же обнаружила в одном из ящиков двойное дно. Подковырнув тонкую фанеру и чуть надавив на нее, я обнаружила небольшой томик и тетрадь. Сев в кресло открыла книгу. Заглавие привлекло внимание, а строки внизу удивили. «Земля. 1903 год. Ведьма города Б. Полный перечень. Адреса и описание услуг. Прочла я вслух. Открыла последнюю страницу. Нашла оглавление. Так она ведьма. Интересный параллельный мир. Имя, соответствующее ему нашлось в самом начале. Прабабуля только начинала свою колдовскую карьеру, поэтому описание ее услуг отличалось скромностью. Видимо, книга была при ней, когда ее украли. Следующее, что привлекло мое внимание, тетрадь. Вполне себе толстенькая, хотя весьма потрепанная. Открыв ее, поняла, что в ней собраны рецепты зелий. Какие-то записи мыслей между строк и на полях. Я попыталась читать, но убористый мелкий почерк был нечитабельным. Получалось разобрать только отдельные слова. Но они касались просто раздумий по поводу зелий, трав и ингредиентов. Пролистав почти половину, наткнулась на записи, которые меня заинтересовали. Они описывали то время, когда она попала на космический корабль, а потом на торги. Да и почерк стал более разборчив. Взрослеешь, что ли? Магии здесь гораздо больше, чем у нас. Поэтому мне не составило труда сломать рабский ошейник. Когда он был снят, я моментально услышала зов. Тот самый парный. Но к чему он мне сейчас, если моя жизнь и свобода висят на волоске? Объяснение прервалось. И дальше повествование так и шло кусками. Видимо, она делала записи, чтобы не потерять хоть какую-то связь с реальностью. Освобожденных рабов не спрятать. Решили прорываться к стоянке кораблей. Выбрать что-то малогабаритное, но маневренное, чтобы успеть сбежать. Нашли среди нас те, кто смог открыть двери, сняв с охранников пропуски. Мы уверенно прошли к докам, но нарвались на стражников. Вот тут я снова почувствовала парный зов. Кажется, шанс выбраться отсюда у нас есть. Кто из трех командиров, отдавших сейчас охране приказ отпустить, моя пара? Бред. Они все утверждают что для их галактики три мужа – это нормально. Держусь подальше от этих психов. Рядом со мной всегда мужчина по имени Шамизу. Не отходит ни на шаг. Рядом с ним спокойно, как-то безопасно, что ли. Шамизу? Перечитала я строки. От азарта наклонилась ближе к страницам, словно боялась упустить хоть какой-то момент, разъясняющий мне все дальнейшие действия ведьмочки. Но все сводилось к тому, что она делала, Спасение рабов, найденная планета, ставшая оплотом свободы. И ни капли о чувствах и мужчинах. Словно прятала все это даже от себя. Я, конечно, впечатлилась, как она построила, по сути, с нуля свою империю. Но только в конце все же начали проскакивать хоть какие-то сведения о ней самой. Я боялась потерять какую-то мнимую свободу и чуть не лишилась тех, кто был рядом все это время. Осознала через столько лет. Тайну, конечно, не удалось соблюсти. Вся планета гудела от новости, что королева все же вышла замуж. Да не просто, а сразу за троих. Пришлось добавить свод закона в строчку о многомужестве. Надеюсь, это не станет указом к действию. Шамизу. Оказывается, у него есть другое имя. Но почему-то он назвался им тогда, когда бежали из рабского плена. Я безумно его люблю и не могу расстаться и просто так оставить его. Ведь знаю, чувства у нас взаимны, хоть он мне и не истинная пара. Мужья дополнили книгу указов законом о Агареми, не более десяти существ в нем, дав свое согласие сделать его моим, раз и навсегда. Люблю их всех. Потом родились дети. Империя выросла, в их секторе исчезли пираты, торговля рабами. Внуки расширили возможности, и уже большая часть галактики была подчинена клану. Шамизу поклялся найти способ снова встретиться со мной после перерождения. Очень хочется верить в это. Для той, что придет в тело моего потомка. Знаю, что я – это ты. Но не бойся. смещение памяти не будет. Я сама такого не хочу. Просто пожелала вновь прийти в эту галактику. Пентаграмма, которая станет завершающим знаком в тетради, поможет тебе раскрыть магию, подчинить ее. Даст ответы на все твои вопросы. Просто капни на нее своей кровью. Хотя обучение концентрации в этом деле – самое важное. Посмотрела на последнюю страницу. Знак пятиконечной звезды. И какие-то закорючки внутри него, буквы. А в самом низу приписка. Забыла предупредить. Мужей у тебя будет три. И никакого гарема. Смотрела на пентаграмму и думала, сделать или нет. А потом решилась. На столе лежал нож для бумаги, ткнула острием в подушечку пальца и приложила к середине знака. Раздался щелчок, словно в голове что-то взорвалось. На несколько секунд я потеряла ориентацию в пространстве, а затем резко пришла в себя. Я сидела в кресле, цепившись в стол. В голове звенело, а глаза словно никак не могли уловить фокус. Все двоилось и троилось. Затем резко зрение вернулось но с поразительными изменениями. Теперь все было настолько четко видно, словно до этого у меня зрение было с приличным минусом. А еще теперь у всех предметов была подсветка, не сильно яркая, радужная. Дверь открылась. В ней стояли близнецы и откуда-то взявшийся Шамизу. Я взглянула на них, рассматривая ауру. У демона она была красная, а у близнецов синяя с зеленой окантовкой. А еще от всех них ко мне тянулась по нити. Я дотронулась до первой, которая шла к Шамизу, и на меня буквально нахлынули образы и его мысли. Я буквально захлебнулась в потоке, который говорил мне, как он меня любит, и транслировал все его чувства, что он готов мне подарить, если я его приму. Убрала руку, обрывая связь с ним и ради эксперимента, дотронулась до двух синих, проходивших рядом. Меня затопило нежностью, переживанием, любовью, заботой. Это и есть парная связь. Убрала руку и снова посмотрела на мужчин, стоявших в дверях. Их беспокойство сменилось удивлением. И сейчас они просто ждали, когда я сама начну задавать вопросы. Да, что вообще произошло? Шамезу подвинул близнецов и вошел в кабинет. Бабушкин подарок. Смогла помочь мне окончательно принять магию. И это какое-то чудо. Проморгавшись, я смогла убрать радужное свечение. Видимо, для него нужно сосредоточиться на чем-либо, тогда оно появится. Тебе понравилось? Он подошел ближе и взял мою руку, поднес к губам и поцеловал. По телу прошла дрожь, словно я получила небольшой разряд тока, перешедший в желание. Импульс, который передал мне Шамизу, ушел и сосредоточился в лоне. Как ты это делаешь? отобрала у него руку, прижимая ее к себе. «Ничего не делаю. Это парное притяжение, которое помогает чувствовать острее все то, что я сейчас переживаю». Он улыбнулся, словно понимал, о чем он говорит. «Но... не то, чтобы я была против того, что сейчас почувствовала. Нет. Но меня пугала быстрота развития событий. Никто не говорит, что свадьбу надо играть сейчас». Это формальность, которая нужна только для жителей планеты. А мы уже соединены. Да так что не разорвать. Пояснил Шамизу и протянул мне руку. А я испуганно посмотрела на близнецов. Ведь я только предложила им стать мужьями. Мы будем рады принять старшим мужем лорда Шамизу. Он по праву займет свое место. Это укрепит связи с межгалактическими сообществами. Планету больше никто не посмеет тронуть. Улыбнулись они и, прикрыв дверь, ушли, оставляя меня наедине с ним. «А теперь я покажу, какие чудеса творит магия!» Он все же сам взял мою ладонь, слегка сжимая ее. пространство вокруг нас заискрилось. Меня обдало теплым ветерком, и я оказалась на космическом корабле. Вернее, в большой гостиной, в которой на одной из стен было огромное панорамное окно. Шамезу подвел меня к нему. «Это твой корабль?» «Мы над моей планетой?» «Да». Он подошёл к одной из стен и, дотронувшись до неё, открыл дверцу. Там был бар. Он безошибочно взял бутылку шампанского и, хлопнув пробкой, открыл её. Наполнив два бокала игристым, принёс один из них к окну, протягивая его мне. «Это поможет немного расслабиться». «Да, не помешает, наверное. Мне было немного странно оставаться с ним наедине. А что ещё здесь есть?» приняла бокал из его рук. «За нас?» Он поднял свой вверх. «Да». Сделала пару глотков. «Бассейн, три спальни, бильярдная, спортивный зал оранжереи», перечислил он. «Это твой дом?» Догадалась я. «Да. Я спроектировал эту космическую яхту сам. Решил, что хочу путешествовать по делам клана с удобствами. В сопровождении всегда есть два-четыре боевых корабля, но готов сложить полномочия». А вернее, стать представителем клана только в этом секторе галактики, и если ты позволишь. Ты о женитьбе? Смутилась я. О ней. О нас с тобой. Предложение о свадьбе не поступало. Смутилась я и допила шампанское. Оно немного разогрело кровь, придало смелости. А ты готова его принять? Нет. Через год – да. Я уже с интересом рассматривала обстановку. А купальник для меня найдется? Для тебя здесь уже все давно приготовлено. Он забрал у меня бокал, прихватил бутылку с шампанским. Идем. Дверь в коридор. Один этаж вниз, и мы вошли в огромную купальню. Бассейн был небольшим прямоугольной формы, в три дорожки. Возле панорамного окна стояли два лежака с матрасами и подушками. Рядом с ними два столика. Шамизу поставил шампанское на столик и, взяв меня под руку, подвел к противоположной стене. приложил ладонь к светящемуся квадрату. Это сканер. Он запомнит тебя и будет открываться только тебе и твоему роботу. И я сделала, как он сказал, и тут же открылась дверь в небольшую гардеробную. Здесь все только твое. Переодевайся. Он оставил меня, уходя в другую сторону. Там была его кабинка. Я зашла внутрь, дверь закрылась. Включился свет по контуру стен, напоминающий, Россыпь звезд. Увидела на полках несколько купальных комплектов, от закрытых до совсем фривольных Сняв костюм и белье, я аккуратно сложила все на полку, решившись надеть на себя то, что с трудом бы прикрыло мое тело, а вернее крохотные его участки, выбрала слитный купальник. Сверху накинула тонкий шелковый халат, на ноги красивые шлепки на платформе и прихватила полотенце. Открыв дверь, я вышла в бассейн. Шамизу накрывал столик один на двоих. Шезлонги были сдвинуты и развернуты к окну. «Ты прекрасна!» Он посмотрел на меня с нескрываемым восторгом. и Я покраснела. Запахнула халат плотнее и, решившись, подошла ближе. «Еще шампанского!» Протянул он бокал.